Янк «Янг Фанхофен, ты сейчас сильно передёрнул. Покачал головой Дегате. Герой твоей байки — круглый дурак. Возможно, скуда умный. Получи эту силу пестрого фазана кто-нибудь хоть немного поумней. Всё сложилось бы совсем иначе». «Да ну!» — хмыкнул Янг Фанхофен. «Ах да, как я мог забыть, что смертные славятся своими разумными желаниями!» «Сколько миллионов лет мы, демоны, пытаемся их на чем-нибудь подловить, а все никак не выходит, ни единой душонки не заполучили». «А я повторю, не суди обо всех одинаково», — сказал Дигати. «У нас в мистерии есть такие волшебники, которые безо всяких фазанов не уступят твоему Люгоше, но далеко не все используют могущество во зло». «А я еще раз напомню, что у вас там есть кустодиан», возразил Янг Фанхофен. «И существует он не просто так». «Есть, согласен. И антимаги тоже есть, и церковная инквизиция. Но еще дело в том, что мы идем к этому долго. Мы не получаем могущество сразу и задарма, а поднимаемся постепенно. Попутно к нам приходит мудрость, ответственность, «Многие из нас даже бессмертия не ищут. А если вот так одарить мальчишку, дурака или еще кого-то безответственного, конечно, случится катастрофа». «Но кого-то другого один из их братьев и не одарил бы», — хмыкнул Бельзидор. «Он же именно на катастрофу и рассчитывал, верно, Янг Фанхофен?» «Верно, верно». «А кто это был-то, кстати? Ты сам?» «Нет!» — аж поперхнулся Янг Фанхофен. «Бельзидору мы знаем друг друга тысячи лет, а ты еще не выучил моих методов? Это совсем не в моем стиле». «Да, пожалуй. А кто тогда? Клюзерштатен, Гориадол? Или кто-то со стороны?» Не «А вот этого я тебе не скажу», — ухмыльнулся Гахерим. «Пусть останется моим маленьким секретиком». Не все же тебе у меня тут государственные тайны. Вызнавать. Ладно, но чем там все закончилось? Мариулия, что-то я не припоминаю такого названия. Вы что и туда запустили корни. Второй легационит потихоньку возводите. Ну, как сказать? Кстати, я тоже хочу рассказать историю. Заговорил Дигати. Ты вот рассказал про один день из жизни Храка, мелкого демона, а я расскажу про один день из жизни волшебника. Только не мелкого, а одного из величайших. Никто не возражает, никто не возражал.